Такой интересной информацией, которую не найдешь ни в одном справочнике, а порой и в научном труде. Всю свою скромную пенсию она тратила на лекарства, витаминные добавки для своих подопечных, обходясь минимумом одежды и еды. «Тайга меня прокормит», — любила говорить Елена Васильевна. И правда, каких только вкусных вещей не попробовала у нее Лена. Незаметно собрался неплохой материал, и она все чаще подумывала о книге, в которой бы хотела рассказать о маленькой, сухонькой женщине с сильным характером, с далекой таежной биостанцией. Тут она поймала себя на мысли, что перестала вслушиваться в мягко журчащий говорок Елены Васильевна. «Бывает, что и Соболь болеет», — рассказывала она. «У него тогда на шкуре короста, а это ее обесценивает. Я получаю из Москвы вопросник». Спрашивают, почему болеет Соболь. На мой взгляд, причина простая. Когда суболь ест только орех и рябину, он болеет. А если же много мясной пищи, он всегда здоров. Елена Васильевна, в прошлый раз вы хотели о медведях мне рассказать. Коротницкая задумчиво глянула на собеседницу. «Ну, сейчас в тайге опасно. Медведи из берлоги вышли». А из корма только черемша да дудка. Вот и бродит он, злющий от голода. Это он в клетке смерный, И то, когда сыт. А ты попробуй с ним на воле встретиться. Не дай бог, если с мамашей и детенышем, тогда пощады не жди. Медведица — мать любящая. За ребенка, не задумываясь, на смерть пойдет. Лет двадцать тому назад у нас в экспедиции случай был. Огромного медведя самка насмерть забила за то, что он медвежонка ее сожрал». Так выходит, они собственного детеныша способны съесть, удивилась Лена. Так на нем же не написано, чей он. А для самцов они первейшее лакомство. Поэтому и рожает медведица один раз в два года. Пестует малыша до тех пор, пока он будет в состоянии за себя постоять или хотя бы убежать. Елена Васильевна отпила чай. Конечно, раньше медведя больше было. Старались на него не с ружьем, а с рогатиной ходить, а теперь про это забыли. «Карабин ведь надежнее, и стал медведушка исчезать в наших краях. А ведь смотри, каков красавец, каков Василище!» Женщины с восторгом смотрели на огромного зверя, развалившегося по всей клетке. Елена Васильевна выглянула в окно. «Темнеет. Не побоишься по лесу идти. А то я тебе кого в провожатые по телефону-то кликну?» «Спасибо, Елена Васильевна, дорогая». Лена ласково коснулась сморщенной в коричневых пигментных пятнах руки старушки. Я на тропе каждую кочку знаю. Расскажите лучше еще что-нибудь. Тогда слушай о знаменитой медвежьей катастрофе. Что у нас в 62-м году случилось? В 61-м практически совсем не уродились кедровые орехи. Вымерли кедровки, бурундуки. Медведь-то сам шишку не добывает, а любит по осени чужими запасами поживиться. В 62-м опять не урожай. Орех был только местами, упал рано и как-то сразу. Зато рябины было, за всю жизнь больше такого не видала. Вот медведи на нее и набросились, предпочли пихтовой хвоя. А она жиру не дает. Звери не смогли лечь в берлоге и стали спускаться с гор. Страшнее зверя, чем голодный шатун, в тайге нет. В ту зиму они давили друг друга, нападали на людей. В привольном двоих медведей съели, нескольких покалечили. Здесь тоже пришлось отбивать настоящую атаку. Шестеро оголодавших зверюк взломали ограду в моральем питомнике. Пришлось всех пристрелить. Спать бывало ложились, и карабин рядом заряженный. Елена Васильевна потянулась к шкафу, достала альбом с фотографиями. Когда медведи стали губить людей, собрали мы группу охотников и на моторке поднялись по Козыгашу искать бродячих хищников и уничтожать их. «Вот смотри, на этой фотографии нас семь человек». «А вы единственная женщина, и не страшно было?» — потрясенно спросила Лена. «Естественно, страшно, особенно ночью, когда слышишь жуткий рев и как он ворочается в валежнике. Мы в тот раз больше десятка шатунов уничтожили». Она захлопнула альбом, положила его на место. «Интересный случай с нами там произошел. Тут километрах в ста стойбище раньше было». Шайдак называлась. Жили рыбаки в основном. Подходим на моторке к берегу, смотрим. Весь берег в медвежьих следах. Людей не души. Хорошо, если успели убежать, а если